Глава 36. Звание героя не слишком гармонировало с обликом Барри Фроста. Сидя на больничной койке в тонюсенькой сорочке, он скорее выглядел сконфуженным, чем неустрашимым. Два дня назад его перевели в Бостонский медицинский центр, и с этого момента в его палату устремился нескончаемый поток почитателей, включавший всех, от комиссара полиции до служащих кафетерия Бостонского полицейского управления. Придя к нему в тот вечер, Джейн обнаружил трех посетителей, засидевшихся в джунглях цветочных композиций и майларовых воздушных шаров с надписью Выздоравливай. «И дети, и женщины все любят Фроста», — подумала Джейн, заглянув в палату из коридора, — и она понимала причину. «Он тот самый бойскаут, который с радостью расчистит ваш тротуар, прикурит двигатель вашей машины и, забравшись на дерево, снимет вашего кота. И даже спасет тебе жизнь». Пронеслось у нее в голове. Джейн подождала, пока уйдут другие посетители, и только потом вошла в палату. «Еще один визит выдержишь?» — осведомилась она. Фрост слабо улыбнулся. «Привет. Я очень надеялся, что ты появишься. Похоже, тут самое оживленное место. Чтобы попасть сюда, мне пришлось отбиваться от твоей группы». На правую руку Рицоли наложили гипс, а потому, придвигая стул... И, усаживаясь возле койки, она чувствовала себя ужасно неуклюжей. Господи, ты только посмотри на нас, проговорила она. Что за жалкая парочка раненых вояк. Фрост начал было смеяться, но тут же осекся, поскольку движения разбудили боль в области живота, на месте лапаротомического разреза. Он съежился, и на его лице появилась страдальческая гримаса. Я позову сестру, сказала Джей. — Нет. Фрост ухватил ее за руку, я могу потерпеть с меня хватит морфия. — Кончай изображать мачо. Я тебе говорю, прими лекарство. Не хочу быть под кайфом. Сегодня вечером мне нужна ясная голова. Это еще зачем? Ко мне придет Элис. Больно было слышать нотку надежды в его голосе. И Джейн отвернулась, чтобы Фрост не смог прочесть жалость в ее глазах. Такого мужчину Элис не заслужила. Он был добряком, порядочным парнем, а потому его сердце будет разбито». «Может, мне стоит уйти?» — предложила она. «Нет, не сейчас, прошу тебя». Опасливо откинувшись на подушке, он принял прежнюю позу и осторожно выдохнул, а потом, стараясь выглядеть радостным, добавил, «Расскажи мне последние новости». Все подтвердилось. Дэби Дьюг и вправду оказалась Кэрри Отто. «Если верить госпоже Вилли Брант, Кэрри заявилась в музей в апреле и предложила свою помощь на общественных началах. В апреле? Это ведь вскоре после того, как на работу взяли Джозефину. Джейн кивнула. Кэрри понадобилось всего несколько месяцев, чтобы стать необходимым сотрудником. Наверняка это она украла у Джозефины ключи, но, возможно, именно она оставила пакет с волосами на заднем дворе доктора Айлс. Она предоставила Джейми полный доступ к зданию. Брат и сестра во всех смыслах были командой. А зачем сестре понадобилось таскаться за таким братцем, как Джимми Отто? Да мы же все видели той ночью. Аномальная братско-сестринская привязанность. Вот что написал терапевт в психиатрической карточке Джимми. Вчера я разговаривала с доктором Хилсбрихом, и он сказал, что Кэрри тоже была больна, как и брат. Ради него она сделала бы что угодно. Возможно, даже стало бы охранять его темницу. В Мэнском подвале криминалисты обнаружили массу различных волос и волокон. Следы на матрасе кровь далеко не единственной жертвы. Соседи, живущие на той же улице, говорят, что порой видели там одновременно и Джимми, и Керри. Они жили в доме по несколько недель, а потом месяцами не приезжали вовсе. Я слышал, что порой мужья и жены вместе занимаются серийными убийствами. Но брат и сестра... Здесь та же история. Слабая личность объединяется сильной. Джимми доминировал. Он подавлял настолько, что имел безграничное влияние на людей вроде его сестры и Брэдли Роуза. Пока Брэдли был жив, он помогал Джимми охотиться. Именно Брэдли консервировал жертвы и находил места для хранения трупов. Значит, он просто был подручным Джимми? Нет, они оба извлекали выгоду из этих отношений. Такова теория доктора Хильсбриха. Джимми воплощал свои подростковые фантазии и коллекционировал мертвых женщин, а Брэдли предавался страстному увлечению Мидеи Соммер. Она, вот что их объединяло, именно к этой добыче стремились оба, но никак не могли поймать. И даже после смерти Брэдли Джимми не прекращал искать ее. Но вместо Медеи он нашел ее дочь. Возможно, он увидел фотографию Жозефины в газете. Она и Медея похожа, как две капли воды, а по возрасту Джозефина вполне годилась ей в дочери и работала по той же самой специальности. Не нужно долго копать, чтобы узнать, Джозефина не та, за кого себя выдает, а потому Джимми стал наблюдать за ней, ожидая, когда появится ее мать. Фрост покачал головой. Как же сильно он помешался на Медее. Казалось бы, после стольких лет он мог и позабыть о ней. Слышал о Клеопатре? А Елене прекрасной? Мужчины были помешаны на них. — Елена Прекрасная! Фрост рассмеялся. — Бог мой, ты подцепила эту археологическую заразу. И теперь говоришь, как доктор Робинсон. Дело в том, что мужчины иногда зацикливаются. — Какой-нибудь парень может липнуть к одной и той же женщине долгие годы, даже к той, которая его не любит. Тихо добавила Джейн. Фрост покраснел и отвернулся. — Некоторые люди просто не умеют отцепляться, — продолжила она и тратит время на тех, кто все равно никогда не будет с ними. Рицоли вспомнила о Мауре Айлс, вот еще одна женщина, которая хочет того, что не может получить. Она попала в ловушку собственных желаний и выбрала не того возлюбленного. В тот вечер, когда Маура нуждалась в нем, Даниэл Брофи не смог оказаться рядом. И Энтони Сансоне вместо него пригласил доктора Айлс в свой дом. Именно Сансона позвонил Джейн, дабы убедиться, что Маура может спокойно возвращаться домой. Иногда, подумала Рицоли, мы не замечаем людей, с которыми можем быть счастливы. Тех, кто терпеливо дожидается своей очереди. Они услышали стук в дверь, и в палату вошла Элис. Одетая в элегантный костюм, она казалась еще светлее и прекраснее, чем ее помнила Джейн, но в этой красоте не было теплоты. Она держалась точно идеально выточенная мраморная скульптура, на которую можно только смотреть, а вот прикасаться нельзя. Женщины обменялись хоть и натянутыми, но вежливыми приветствиями, словно были соперницами, боровшимися за внимание одного и того же мужчины. Они много лет делили фроста, Джейн как напарница, Элис как жена, но Рицоли не чувствовала связи с этой женщиной. Джейн поднялась, чтобы уйти, однако, оказавшись у двери, не удержалась и проронила на прощание. Будь с ним поласковее, он герой. Фрост спас меня, а я спасу его, — решила Джейн, выходя из больницы и садясь в машину. Элис хочет разрушить его сердце так же, как можно разрушить любую плоть жидким азотом и резким ударом молотка. Джейн видела это по глазам Элис. В них светилась мрачная решимость женщины, которая уже ушла из семьи и теперь хочет уладить все оставшиеся мелочи. Сегодня Фросту нужен друг. Чуть позже она вернется, чтобы поправить дело. Джейн завела машину, но тут зазвонил телефон. Определившийся номер был незнакомым, равно как и мужской голос, приветствовавший ее на том конце провода. «Я думаю, вы совершили большую ошибку, детектив», — сказал он. «Прошу прощения, а с кем я говорю?» «Детектив Портеро, полицейское управление Сан-Диего». Я только что общался по телефону с детективом Кроу и знаю, что у вас там произошло. Вы утверждаете, что прикончили Джимми Отто? Не я, мой напарник. Ну да. Что ж, тот, кого вы пристрелили, не Джимми Отто? Потому что он погиб здесь 12 лет назад. Расследование вел я, а потому знаю точно. И мне нужно допросить женщину, которая его убила. Она в заключении? Медея Сомер никуда не денется. Она будет здесь, в Бостоне. Можете в любое время приехать и побеседовать с ней. Могу заверить вас, что огнестрел в Сан-Диего был совершенно оправдан, самооборона. И человек, которого она застрелила, не Джейми Отто. Того типа звали Брэдли Роуз. Нет, сестра Джейми сама опознала труп. Кириот обманул обманула вас, это был не ее брат. У нас есть доказательства, ДНК. Джейн умолкла. Какая ДНК? Этот отчет не переслали вам с другими документами, потому что результаты анализа были готовы лишь спустя несколько месяцев после того, как дело закрыли. Понимаете, Джейми подозревался в убийстве в другом штате. Они связались с нами, потому как хотели удостовериться, что их подозреваемый мертв, и попросили образец ДНК у сестры Джейми. ДНК Керри? Портер раздраженно вздохнул, будто бы разговаривал с идиоткой. Да, детектив Рицоль, ее ДНК. Они хотели доказательств, что убитый действительно был ее братом. Кэрри Отто почтой прислала образец слюны, и мы сверили его с анализом жертвы. Оказалось, семейное сходство. Такого быть не может. Эй, вы же знаете, что говорят о ДНК. Она не врет. Если верить нашей лаборатории, Кэрри Отто — совершенно очевидная родственница мужчины, которого мы откопали на заднем дворе того дома. Либо у Кэрри есть еще один братец, которого убили здесь, в Сан-Диего, Либо Медея Сомер обманула вас. И стреляла в другого человека, не в того, о котором сказала. У Кэриота не было другого брата. Вот именно. Следовательно, Медея Сомер обманула вас. Так что она в заключении? не ответила. С десяток самых безумных мыслей запорхали в ее голове, словно стая бабочек, но ни одной из них ей не удалось ухватить. Бог мой, ужаснулся детектив Потреро. — Только не говорите, что она на свободе. — Я вам перезвоню, — пообещала Джейн, отключая связь. Рицоли сидела в машине, уставившись в ветровое стекло. Она увидела, как из больницы вышли два врача, в развивающихся на ветру белых халатах, и величавой походкой двинулись прочь. Они были уверены в себе, их поступь свидетельствовала об отсутствии сомнений, а вот Джейн, напротив, терзали подозрения — Джимми, Отто или Брэдли Роуз, кого из них? Медея застрелила в своем доме 12 лет назад. И зачем ей нужно было врать об этом? Кого же на самом деле убил Фрост?» — мучилась она. Джейн восстановила в памяти картину, которую она увидела той ночью в Мэне. «Смерть Кэрри Отто, убийство человека, которого она считала братом Кэрри. Медея называла его Джимми, и он откликался на это имя. А потому наверняка и был Джеймсом Отто, как уверяла Медея». Однако ДНК по-прежнему оставалось препятствием, о которое спотыкалась Джейн, железным доказательством, противоречившим всему остальному. Если верить ДНК, в Сан-Диего умер не Брэдли, а родственник Кэрри Отто. Можно сделать лишь один вывод. «Медея обманула нас», — пронеслось в голове у рицоли «И если они позволят Медею ускользнуть, то будут выглядеть полными дураками». «Черт», — думала она, — «а мы ведь и правда дураки». — А свидетельство тому ДНК? Ведь, как сказал детектив Потреро, ДНК не врет. Джейн стала набирать номер Кроу на своем мобильном и вдруг замерла. Или все-таки врет? — стукнул ей в голову.